Вова, двадцать Они вышли из машины и Габарит, расправив складки в своем пиджаке, огляделся по сторонам. После убанистического вида центра ему было немного непривычно находиться в пригороде, ибо тут не было ни высоких зданий, ни ярких вывесок, ни скопления машин, только едкие одно- и двухэтажные коттеджи, окруженные деревянными заборами с высокой травой, вытоптанные дорожками роскошными зелеными кронами деревьев. Эту сельскую идиллию слегка подпохтили машины скорой помощи и пара полицейских седанов, стоявших неподалек от дома, у которого остановился сосю. Очевидно, человек с федерального следований, с которым Габретт, приехав сюда, был всего лишь вызван в качестве помощника руководитель службы регирования, который уже прибыл отсюда до них. Габретт стоял машины, глядя на двухэтажный дом, на мгновение, вспомнил годы своего детства, пойдет на госты. Девятый дом, отца, яблони, следы и ка... «Давай, дружище!» – мы легонько там Гэберт в плечо. «Пойдем в дом!» Все четверо переступили по калитке. Им навстречу выбежала пожилая женщина с белым платком на голове. «Ух, ну наконец-то профессионалы!» – радостно воскликнула увидев ФБРовца. Гэлбэр, стоявший плечом к плечу к докторам, посмотрел на то, как мужчина в щеной кутке, отдаив в ту девизуку простушку суровым взглядом, прошел мимо нее. Женщина, казалось бы, удивлена, отки по единственник к Она остановилась, как вкопанная, глядя вслед уходящегося в мужчине. «Вы можете объяснить мне, что именно здесь произошло?» как будто бы обратился к этой женщине. Та, услышав голос инспектора, перестал смотреть на дом и быстро пленуясь к говорившему. Ее лицо, изборожденное глубокими морщинами, выражало некоторое недоумение, смешанное с досадой. «А вы, инспектор полиции, насколько я понимаю, спросила нас некоторой недоверенностью». Очевидно, для нее было неожиданностью, что федеральное расследование вместе с этим человеком также прислало обычного полицейского. При взгляде на эту женщину, у Геба возникло ощущение, что она как будто считает копов хуже в БРФ. По крайней мере, так можно было подумать глядя на ее лицо, выражавшее едва сквозь безгрели к тому, кто предстал перейти в этот самый момент. Меня позвали сюда, как и всех остальных, с небольшим хлебань, не ответил Под всеми остальными Гэбэд подозревала как службе огивания, так и само себя, агент ФБР и доктор. Последний, кстати, в это время стоял, у руки в бедра, рядом с ним и сверху смешку смотрел на женщину с протоком в голове, которая, почем не обратилась, внимание внимания и только поднесла руки к вискам, с вздохом, как бы набираясь сил. После этого она посмотрела на Гэбэда. «Хорошо, я поняла», — сказала она таким тоном, когда на самом деле ничего не понятно. В общем, я похожу мимо дома и слышу выстрел. думаю, на вследду сесть обсудить дело спокойной обстановки. Фибью Женщина, странно посмотрев на доктора, пошла вперед в дом, доктор тут же последовал за ней. Кэлбайт, услышал знакомую фамилию, немного замешкался и в конце концов вошел в последний. Они оказались в расслабленной прихожей типичного загородного коттеджа. Вдоль стены стоял скамейка, над которой несколько рядов вешали вешалки с одеждой. На полу лежал ковер, а по углам прихожи были оставлены квазы со свежими цветами. «Нам снять обувь перед входом в дом», — весь вопросил Мэтт. но улице сейчас хорошая погода, в этом нет необходимости», — скучающим голосом ответила женщина. Они вошли в холл. По левую руку находилась лестница, ведущая на второй этаж, Справа было две ведущих гости, что сразу бросалось в глаза, так это большое зеркало позолоченное золочной раме, которое висело на стене возле порога. Общее убранство дома наводило на мысль, что хозяин будет человеком явно немало достатка. «Итак», — подумал Гэбрид, — «вот дом, где все это произошло». Его его талат размышлений старческий голос. Женщина, взмемтву на голове, начала сказать, тише. «Итак, я услышал выстрел и, почувствовав неладное, побежала к Йонсам. Вдало, ворота и входная две были открыты. Вам-то не показалось странным?» Спросил бы женщину, имея в виду ее последствия в воротах двери. «А вы как думаете?» – слегка обид ответил женщина. «Я тут же подумал, что к ней в дом «Ладно, продолжить. Я вбегаю в дом, а там прямо я на ней на полу лежал Еветта. Женщина с под платком внезапно замолчала. Видимо, эта картина до сих пор стояла у нее перед глазами. Глава, это было нетрудно догадаться, что свидетельницами веду миссис Йонс. «Давайте угадаю. Хозяйка дома застрелилась из пистолета?» Перепростил ее, инспектор. «Ряно». Голос женщины дрожал. «Парабеллум?» «Парабеллум» лежал на полу видели след?» «На пыль налетели. Я... Я видел кровь, текущую у нее солба». Женщина, расстанчивый поток, пережила глазом. Казалось, она вот-вот заплачена. «А что, мадам?» Инспектор ждал, что он зовёт свое имя, но она, казалось, не слышала слов. «Ну что, мы так и будем топтаться на весь вокруг да около?» Вдруг оказался строгий голос. Из ванной, расположенной прямо входа, входа в дом вышел ФБР и подошел к троице, столпившись в гостеркало. посмотрел на него. Слова агента, а точнее интонация, с которым их произнес, показались ему несколько неуместными в данной ситуации. Но свидетель, слушавшую голос, тут же высмокалась с пятого сработом. Итак, что вы кинили после смерти хозяйки этого дома? Продолжал после Галборит. Я сразу же поднялась наверх, где был телефон, продолжил женщина, и позвонил в полицию, которая приехала с парамедиками. Тело миссис Сейонса уже увезли. Вы могли увидеть этих машину на улице, несколько головат отвидел свидетельница. Очень хорошо, все понятно. Внезапно Галбард почувствовал усталость. Ни с того, ни сего, ему вдруг надоело задавать вопросы, как будто все на среде представления инспектора куда-то испарилась Он повернулся к человеку с видео расследования и сказал ему, «Очевидно, вас тут ждали больше, чем меня, так что я не буду мешать». Агент до этого спокойно стоящий с женщиной, посмотрел граба это каким-то презрительным взглядом и перехватил инициативу инспектора в свои руки. То есть начал старопливой интонации задавать женщине вопросы, И последний явно было гораздо приятнее общаться, что тщетливо услышалось и куда более уверенным, чем раньше голос. Гребрайт направился к ванной, чтобы ополоснуть руки и лицо после ноги поездки на машине, но не сделав трех шагов, вдруг замер на месте. Он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Все его тело застыло, слонов отспенений. Но через пару секунд этот странный паралич прошел. Габбарит повернул голову и посмотрел налево, туда, где была лестница на второй этаж, покрытая ворсистым ковром. На верхних ступеньках стояла маленькая девочка. Держась левой рукой заездные деревянный пиво, она с некоторой опаской смотрела в на полицейских, собравшихся в холле. На ней было коричневое бахатное платье с рисунком из оранжевых кружков, заканчивающейся чуть выше коленок, что идуал фигурке малышки трогательный домашний вид. Ее черные волосы были уложены с такой элегантной простотой, что Грабет сразу сделал предположение, что девочка, по-видимому, готовилась отправиться на прогулку, но вид незнакомых мужчин, собачивающих ее доме, заставил малютку застыть на месте в действительности. Женщина с белым ботком на голове, которая отвечала на полспектра, заметив девочку, тут же с и улыбнулась. «Не бойся, это всего лишь полиция, спускайся!» – Успокойся, Что нам крикнула она ребенку. После этого женщина направилась к выходу из дома, бросив через плечо. «Ну что ж, господа, мне пора идти. Думаю, юная леди может рассказать вам что-нибудь еще». ФБР посмотрели посмотрел вслед с явным раздражением, затем он повернулся к маленькой девочке, которая тем временем уже медленно спускалась по лестнице в холл. Мужчина, с кистифуки на гуди, слегка выдавил на особо ботинка вперед и невнятно поболтал так-так-так. Галбарет, заметив некоторую неуверенность, если человек из федерального расследования подумал, что тому, видимому, никогда ранее не приходилось допрашивать детей. Тем временем девочка наконец спустилась пониз по лестнице. По ее личику было хорошо видно, что она боится подойти поближе. Уграя в этом мелькнул мысль, что малышка, по-видимому, никогда не видел незнакомцев в своем доме. «Ну да, а каких еще гостях может идти речь, если отец работал фармацевтом?» «Ваше имя?» – внезапно чешнул, порезал голос агента ФБР. Маленькая девочка отшатнулась. Ее, по-видимому, не нетерпение, с которым обратился к ней этот высокий, швакоплечный мужчина с суровым в лицо. Тот, опустив руки, снова повторил свой вопрос. Но таки недовольствами начали расстать в его голосе. Голубарец, который уже начал испытывать жалость к этому неприятному человеку, решил, что должен прийти к нему на помощь, так как по в противном случае мне удастся вытянуть из этой девочки ни единого слова. Инспектор, стараясь уступать, можно медленнее, двинулся в сторону ребенка. Девочка, приведя взгляд с агента на него самого, начала пятиться на заклизнице. Говорит, остановился и стараясь ввести в голос может можно более мягкую интонацию, обратился Не бойся, милая, мы просто хотим, чтобы ты объяснила нам суть всех вещей, хорошо? Малышка, которая минуту назад уже готовилась бы сбежать вверх по лестнице, расслабилась в первых звуках бальтона Гэббэйта и даже сделал пару шагов ему навстречу. Инспектор обменялся с глядой агент ФБ, как бы говоря ему, смотри учись. «Не скажешь нам, как тебя зовут?» – спросил Небелок. Девочка перестала вертеть головой, и посмотрела на Гэббэйта. Её глаза неопределённого темного цвета с каким-то хитрым причином оглядели инспектор с ног до головы и, как ему показалось, ярко сверкнули. Она слегка согнула колени в неверансе и на кругу. «Делия!» – слышал инспектор и ее нежный голос. Сказав это, девочка грациозно откинула пятку волос, спавшую на личике и лобнулась инспекту с рачевательной ну Услышав ее имя, Габрид невольно вспомнил фактов, а точнее его расследование. В конце концов, «Делия» – имя греческого происхождения. «Послушай, Делия, ты не скажешь нам пару слов в том, как твоя мама, но ну, это самое, значит, он...» Вознеслась на небеса, внезапно пьебила его Дели. Габет был шламлен замечанием. Она сама так тебе это сказала? Да, кивнула девочка. Мамочка взяла папин пистолет и сказал мне не плакать, когда она взлетит на небеса. Господи, что здесь происходит, подумал Габет. Такое чувство, что я не единственный, кто состал ума в последнее время. Ваша мать никогда раньше не возрастилась, когда у себе уколы. вдруг человек с ГБР. Дели бросила на него испуганный взгляд. Не слушаю его, дорогая, он всего лишь шутит. Тут шипи не все, успокаивает, ее, инспектор. Вместе с этим Габрид бросил сердит и взгляд через плечо. Мол, не болтай глупости, дурак. Но агент либо не заметил безмолвного сообщения инспектора, либо просто не принял его внимания. Вместо этого он быстро подошел к дыре. Скажи мне немедленно, где ваш отец? Громко спросил мужчина. Маленькая девочка степила назад. Агент подошел еще ближе. Вы знаете, где он может быть сейчас? Подолжил он, повысив голос. Гэлбайт понял, что ему нужно положить этому конец, чтобы действительно кромовый. Он бросился на агенту с спортсмен, тут Начал ворваться из цепких инспектора под «Почему вы ничего не говорите?» Уже почти кричал мужчина. «Полегче, приятель!» Сиди запишет Гэлбайт ему на ухо. «Если ты не умеешь работать с детьми и только нападаешь на них, так вставайся на месте не вмешивайся, усвоил». Делия рассмеялась. Так словно стала свидетельницей самой забавной вещи, которая когда-либо могла произойти на его глазах. На пуху щечках появились ямочки, а его глаза заблестели. Видимо, вид усатого мужчины с средних лет, крепко прижимающийся к воду парня, при такой эффект, как драка между обезьянами в логическом саду. В принципе, малышку можно было понять, ведь она, виду своего возраста и маленького роста, ни за что бы не осмелилась напасть на взрослого мужчину, полного жизнью и энергии, выражаясь над Звук и нежного смеха оказал благотворное воздействие на человека с видеобилоследований. Ибо когда Гработ выпустился в хобете, шерокоплеющий парень со с тем видал пустить на скобей кустаршу кидо. Разовая щеки Мэдик Мэтт все это время спокойно ставишь зеркало, ни не стало ни всего вдруг захлопал ладош, будто бы он был свидетельством представления. Браво, господин инспектор, браво, всхищенно вскликнул он. не мог удержаться в трубке, от Дисона Мэтту, перед чем вдоль посмотрел на девочку Девочка перестала пи... смеяться, ее личико и спокойно, почти умиротворенного выражение. Итак, Делли, у вот твоей мать ей был пистолет, но что она делала до этого? Обратился инспектор к девочке. Делли, обозвнная из габоты, поднесла руку к очевидно, пытаясь вспомнить, что произошло чему-то. Примерно через 10 секунд она ответила, до этого мама лежала в постель. Вы хотите сказать, что, ночью был агент, но инспектор, погозив ему пальцем, вновь пусть Дели и напряг Я подошла к ней, спасибо, когда вернется с папа, продолжал Ибен. Она сказала, что не знает и заплакала. Все кусочки ромки начинают свои воедино, подумал Грабайт. Девочка не знала, где был отец, но и мать уже знала, что полываю. Да. Я начала утешать маму, но она попросила меня пойти погулять. Я не хотел оставлять ее одну, но послушалась, рассказала Делия. И когда ты вернулась домой, спросил Грабайт. Через полчаса я пришла и увидела маму, стоящую перед зеркалом. Спросила ее, что она делает, но она поднесла руку с крестом голове. Слышав это, инспектор не держался. Погоди, дорогая, пью он ее, но не тут назад ты сказал мне, что она тебе что-то рассказала перед этим. Когда мама упала, я подбежала к ней, она пошептала мне, чтобы я не заплакала. Ответь, модель. Что-то не верится мне в это, подумал говорит, Обычно после выставки в голову человек не в произнести ни единого слова. правда? Просил маленькую девочку. Ее голос был почти неслышен, но по глазам я поняла, что она хотел мне сказать, Продолжал малышка. «Хорошо, Дэли!» Спектр спину и задумался о том, что ему делать дальше. Девочка, рассказав ему все, что знала, теперь просто стояла неподвижно и своими длинными ясницами. «У меня есть родственники в центре!» — Вдруг стенел Габрито. «Родственники?» — Дэли, казалось, не поняла того, что ей сказали. Ну дядя, тетя, бабушка!» — начал перечислять он. «У меня есть только папа и мама!» — резко перебила его девочка. «Отныне только папа», – мрачно сказал спектр. «Кстати, а когда он вернётся?» – ребёнок немного оживился. «Он болен, ему нужно подлечиться», – уклонился Габрет от прямого ответа. На самом деле это была чистая правда, ведь сам Габрет не слышал новостей из Портлендского адвестинского медицинского центра, поэтому полагал, что её отец уже находился на пути к выздоровлению. «И когда он поправится?» – продолжал спрашивать Дели. «Я не могу сказать, болезнь не очень серьёзная», – ответил он упавшим голосом. Гектор подумал о том, куда же им все-таки пристроить девочку, чтобы присматривать за ней, ведь они не могут оставить Делию одно в этом доме, где на их глазах умер близкий ей человек.